Глава 20. Восхождение на вершину. Из-за повышенного внимания, проявленного Коллем, Ван Джен отступила целая толпа важных шишек из высшего руководства корпорации IG, так что он не знал, как от них избавиться. Все они уже были в курсе, что Ван Джен негласно является одним из крупнейших акционеров компании Кинг. Компания Кинг в последнее время ещё глубже увязла в своём космическом проекте, и это волновало весь научный мир. Когда научная компания активно занимается исследованиями, к тому же успешными, это естественно привлекает к ней внимание. Если раньше Кинг испытывал недостаток финансирования, то теперь поиск инвесторов уже не был проблемой. Даже Федерация Солнечной Системы нашла деньги, чтобы инвестировать в их проект. Разумеется, и корпорация IG не хотела упускать в выгодно вложить средства в перспективные исследования. То, что Ван Жен оказался в центре внимания, вызвало зависть Айхун Мина. Он почувствовал себя отодвинутым на задний план. В глубине души он осознавал свою ущербность по сравнению с Айтсао. Даже знакомые Айтсао были людьми совсем другого уровня, чем его знакомые. Что касается Сайнмена, на этом вечере он выглядел настоящим героем в глазах своей девушки. Банкет закончился. Корпорация IG оказала всем очень щедрый приём. Испытания на этот раз практически не состоялись, и теперь все уже потеряли к ним интерес. Однако в Федерации Ледяных Облаков было немало всемирно известных достопримечательностей, и не стоило упускать случая на них взглянуть. Сайнмен собирался провести время со своей девушкой, у них как раз был период бурной влюблённости, а остальные в основном выбрали самую известную местную достопримечательность, похожий на сказочный хрустальный дворец ледяной замок. Но Ван Джон решил отправиться в совсем другую географическую точку Тасунамия, высочайшая гора Федерации. считалась вершиной, которой обязан покорить каждый настоящий мужчина. Даже с помощью современной техники и снаряжения взобраться на Тасунамию было непросто, на восхождение отваживались лишь те, кому нравилось бросать вызов трудностям. Остальные ограничивались тем, чтобы с подножья окинуть вершину восхищенным взглядом. Архитектурные чудеса Ледяного замка ничуть не привлекали Ван Жена. Другое дело – это гора. Она действительно возбуждала интерес, от нее исходила колоссальная энергетика. Прибыв к подножью, Ван Джен стал готовиться к восхождению. Он не нуждался во всевозможных новейших приспособлениях. Запас еды и палатка — вот всё, что ему требовалось. А рядом появилась Сноули. «Сноу, уверена, что хочешь со мной?» «Почему ты спрашиваешь? Думаешь, я не справлюсь?» Обиженно ответила Сноули. Лопусик сидел у неё в капюшоне и высовывал оттуда мордочку, оглядывая всё вокруг своими хорошенькими любопытными глазками. Посмотрит, поморгает и снова смотрит. «Как тут весело и интересно!» Ван Джен усмехнулся и безнадёжно помотал головой. «Тогда в путь!» На лицо снова Ли промелькнула лукавая улыбка, и она последовала за Ван Дженом. Сначала с ними хотела пойти Ай Цао, но она ведь бизнесвумен, у неё полно дел, не терпящих отлагательств. К тому же Ай Цао понимала, что может оказаться третий лишний, Она вовсе не собиралась конкурировать со Сноули за Ван Джена. А ещё Айцао была более здравомыслящей и рассудительной, чем Сноули. Она видела, что мысли и чувства Ван Джена сейчас далеки от каких-то там эмоций, возникающих между мальчиками и девочками. Этот парень как огненный шар. От него веет теплом, но находиться рядом с ним опасно. В день начала подъёма погода была просто прекрасной. У подножья собралось немало альпинистов, тоже собиравшихся начать восхождение. Прихватив маленького ледозверя, Ван Джен и Сноу Ли отправились в путь. Они не особенно много разговаривали, просто шли, любуясь по пути окружающими снежными горами. Ван Джен не забывал практиковать технику слияния, сохраняя свою духовную силу, выпущенную во все стороны. Сноу Ли было интересно, не слишком ли расточительно он поступает со своей силой. Но методы тренировок Ван Джена вообще сильно отличались от методов остальных людей. Сноу Ли с тех пор, как она приняла роды у ледозверя, тоже сильно изменилась. Она как будто осознала нечто новое, её способности явно повысились. А главное, повысилась её чувствительность. Раньше она бы не почувствовала, что Ван Джен во время подъёма излучает энергию. Пожалуй, при этом действительно расходуется слишком много сил. Но ведь подъём на вершину и есть испытание тела и духа. Ван Джен явился сюда не для того, чтобы погулять, он должен покорить эту вершину. Эти двое... с их уровнем физической подготовки, очень скоро оставили позади остальных туристов-любителей. Поначалу снова Сноули с лёгкостью удавалось не отставать от Ван но она начала замечать, что скорость Ван со временем ничуть не снижается, и даже ей стало всё труднее за ним поспевать. Но тут взыграла её гордость, как-никак она родилась в Федерации Ледяных Облаков, у неё наилучшая приспособляемость к холоду, неужели она уступит землянину? Так они и поднимались, направляясь к пронзающей облака Снежной вершине. После трёх дней подъёма они уже перестали встречать на пути людей. Тасунамия считалась главной вершиной Федерации Ледяных Облаков. Многие верили, что гора приносит благословение и совершили на неё паломничество. Тасунамия была действительно прекрасна. Она имела абсолютно идеальные очертания. Ведь в современном мире известными достопримечательностями становятся лишь те места, которые хорошо смотрятся на фотографиях. В такой тишине только и заниматься совершенствованием духа и тела. Если другие люди во время подъёма чем дальше, тем больше выбивались из сил, то Ван Джен чем дальше, тем становился бодрее. Он всё меньше ощущал холод, замораживающая способность была его первой способностью, но ему казалось, что он до сих пор новичок в её освоении. Вскоре холод вообще перестал оказывать на него влияние. Ван Джен познал сути и смысл ледяной стихии, и физический вред, причиняемый холодом, для него больше не существовал. Он постиг основную суть этого явления. До этого процесс познания ледяной стихии прервала война с пиратами. Но гора могла помочь Ван Джену снова пробудить связанные с этим чувства. Потому он решил взобраться на Тасунамию. И его ожидания оправдались. Ван Джен совершенно не подстраивался под Сноу Ли. Эта упорная девчонка сама следовала за ним по пятам и не жаловалась. С каждым днём пути Сноули замечала, что Ванжен меняется. Сноули сама обладала сильной способностью X и была не обделена талантами. Но даже ей это казалось невероятным. Под вечер они нашли защищённое от ветра место и установили палатку. Современные палатки, предназначенные для альпинистов, обладали достаточным объёмом и прочностью и устанавливались полуавтоматически. Ванжен быстро уснул, а Сноули не спалось. Маленький ледозверь в этом плане не особенно отличался от Ван Джена. На то он чувствовал себя как дома. Пока было светло, лапусик самостоятельно лез на гору, прыжками поднимаясь по склону, но как только стемнело, он расположился на отдых, раскинув в стороны все четыре лапы и развалившись в самой откровенной позе. Сноули охватило странное чувство. Она то и дело вспоминала, как Ван Джен её поцеловал. Хотя на самом деле это было искусственное дыхание, но ей верилось, что это был настоящий поцелуй. От воспоминаний её всё обдавало жаром. Сноули полагала, что Ван Джен понимает её чувства. Просто они до сих пор не говорили друг с другом откровенно. Девушки в таких вещах не могут слишком активно проявлять инициативу. По крайней мере, Сноули и была не из таких. Она не знала, о чём думает Ван Джен, но у девушек всегда на уме одна романтика, поэтому Сноули казалось, что Ван Джен никак не может забыть Айну. Несмотря ни на что, Ван по-прежнему её любит. К тому же Айна нанесла ему душевную рану, и эта рана мешает Ван Джену открыть своё сердце для нового чувства. Сноули была замечательной девушкой, и она ничуть не сомневалась в себе. Но если бы кто-то сказал, что она лучше первой принцессы Аслана, это, пожалуй, было бы преувеличением. Однако Сноули была уверена, что кое в чём она всё же лучше Айны. Она более нежная и ласковая, и она может всегда быть вместе с Ван Дженом, А Айна этого не может. Придя к этому выводу, который доказывал её превосходство, Сноули наконец успокоилась и довольная уснула. А в это время Линь Хуи Инь была вне себя от волнения. До неё дошла возмутительная новость. федерация Ледяных Облаков началась охота на Ван Джена. И пирата тут ни при чём. Это всё Сноули. Линь Хуи Инь с самого начала не верила, что Айна и Ван Джен расстались по-настоящему. Эти двое неразделимы, они как стебель лотоса, который можно сломать, но волокна по-прежнему тянутся, цепляясь друг за друга, и не дают разорвать его на части. Айна и Ван Жен всего лишь вынуждены до поры до времени скрывать свои чувства. Поэтому ей, Линь Инь, приходится за всем следить. Однако новости, поступающие от Лу Дэ, не особенно радовали. Лу Дэ была удивлена, что её высочество интересуется подобными сплетнями, но всё же добросовестно передавала ей все новости. Впрочем, то, что Сноули запала на Ван уже вряд ли можно было назвать новостью. С другой стороны, в Высшей Академии Икс Сноули считалось одной из первых красавиц. Значит, парень и девушка, оба свободные и не состоящие в отношениях, договорились вместе пойти в горы? Ну-ну. Лень Хуи Ин страшно злилась. Сказать сестре или лучше не говорить? Что касается Ван Джена... Он и не догадывался обо всех этих переживаниях. Да если бы и знал, скорее всего, только посмеялся бы. Гора и небо над головой давали Ван Жену безграничную силу и волю к победе. Он хотел встать на эту вершину и смотреть с горы на окружающий мир. Каждый альпинист ставит перед собой такую цель и живёт в ожидании мгновения, когда он достигнет ледяного пика. Однако на пятый день пути Сноули заболела. Они к этому времени успели уйти довольно далеко. К тому же никто уже не поднимался в горы таким способом, как они, вдвоём, рассчитывая только на собственные силы. Для подъемов в горы все использовали помощь специальных команд поддержки, состоящих из профессионалов. Сноу Лиза болела не то чтобы серьёзно. Обычные женские дела, которые случаются каждый месяц, когда в течение нескольких дней девушки чувствуют себя не очень хорошо. Но подъём в горы, безусловно, требует очень больших физических усилий. Малыш-ледозверь крутился вокруг Сноули, лизал её руки своим маленьким язычком и беспрестанно поскуливал. По правде говоря, лучше всего для Сноули было бы вызвать команду спасателей и вместе с ними спуститься вниз. Но она ужасно не хотела возвращаться. Однако в душе Сноули понимала, что продолжая быть в таком состоянии, она будет только обузой для Ван -Джена. Как раз когда она уже собралась вызывать спасателей спускаться вниз, Ван Джен вдруг предложил. «Если хочешь...» я могу понести тебя наверх. Сноули было так плохо, что хотелось расплакаться. Но от этих слов слёзы моментально исчезли, и она со счастливой улыбкой согласилась. Погода на тацунамией очень изменчива. Внезапно небо может нахмуриться и начаться снегопад. Чем ближе к вершине, тем становится холодней. Однако несмотря на всё это, сосноули на спине, таща снаряжение и припасы, Ванжен бодро продолжал двигаться вперед. Сноули тесно прижалась к спине Ван Джены и блаженствовала. Ей казалось, что это лучшие минуты в её жизни. Снежные хлопья выглядели чудесно, и даже ледяной ветер был не таким уж холодным. Довольный ледозверёныш бежал впереди, прокладывая дорогу, его больше ничто не огорчало. Снег был его родной стихией, и всё вокруг было замечательно. Со временем техника слияния у Ван Джена стала циркулировать сама собой на уровне инстинкта. его духовная сила слилась в одно целое с силой природы, это непостижимое ощущение передавалось Сноу Ли и даже маленькому Лапусику. Три разных существа во время подъёма стали словно бы одним целым. Ветер и снегам не мешали, а наоборот, как будто бросались им навстречу и приветствовали, осыпая роскошными подарками. Сноу Ли боялась, что всё это окажется сном. Ей хотелось, чтобы этот поход продолжался вечно». Через три дня Сноули полностью поправилась. В обычное время это бы не произошло так быстро, но тут она не только полностью восстановилась, но и почувствовала себя просто отлично. Возможно, этот удивительный мир оказал на неё такое влияние. По правде говоря, в самом начале восхождения Сноули не думала, что они действительно дойдут до вершины. Это казалось невероятным. А теперь они были уже совсем рядом. Во время пути никакие трудности не смогли помешать Ван Джену. То, как он использовал способность X стихии ветра и льда, стало открытием для Сноули. Использование способности X в обычной жизни казалось ей слишком расточительным, но теперь Сноули увидела, каковы масштабы возможностей Ван Джэна. Обладая способностями уровня С, он смог поднять свой контроль до уровня земного ранга.